Глава 3. К потребности спать я отношусь как верблюд к воде. Могу выспаться про запас, если будет возможность, но могу и не спать довольно долго, если есть чем заняться. Эту ночь я провел, пялясь на темную глыбу чемоданчика перед окном, слушая папашин храп и приводя в порядок голову, чтобы встретить следующий день. Возможные объяснения путались в комок, как спагетти, но на их фоне выделялись две версии. Та, которую я скормил своей семье, практически полностью соответствовала извечному сценарию. Рози решила сбежать в одиночку, припрятала чемоданчик заранее, чтобы отчалить, не опасаясь помех со стороны родителей или меня. Когда она пришла за вещами, ей пришлось пробираться по задним дворам, потому что я следил за улицей. С чемоданчиком сигать через заборы шуму не оберешься, так что Рози решила не заморачиваться и налегке рванула навстречу светлой новой жизни а мне осталось только слушать дворовые шорохи. Это правдоподобно объясняло все, кроме одного — билетов на паром. Пусть даже Рози решила повременить денек-другой, на случай, если мне придет в голову дежурить в порту, изображая Стэнли Ковальски, билет ей обошелся в недельную зарплату. Разумнее было его вернуть или поменять, Рози ни за что не оставила бы его гнить в камине, только если не оставалось выбора. А вторая версия, та, за которую голосуют Шай и Джеки, хотя и с разной долей деликатности, кто-то перехватил Рози, либо на пути к первой версии, либо по дороге ко мне. С первой версией я давно примирился. Больше половины своей жизни я проносил ее в потаенном уголке мозга, как пулю, застрявшую так глубоко, что вытащить невозможно, а если не трогать, то и не замечаешь. Вторая версия разорвала мне мозг. В субботу вечером, накануне Дня Х, мы виделись с Розе последний раз. Я шел на работу. Мой приятель по имени Вигги работал ночным сторожем на стоянке, а его приятель по имени Стива работал вышибалой в ночном клубе, когда Стиву нужно было отлучиться. Вигги подменял его, я подменял Вигги, все получали наличные и оставались довольны. Розе стояла, прислонившись к перилам на крыльце дома номер 4 с Эмельдой Тирми и Мэнди Каллен. Вся в веселых брызгах цветочных ароматов, блеске рыжих кудряшек и губной помады подружки ждали Джули Нолан. В холодном вечернем воздухе курились завитки тумана. Рози втянула руки в рукава и дышала на пальцы, Эмельда приплясывала, чтобы не замерзнуть. Трое ребятишек катались на столбе в конце улицы. Грязная любовь гремела из окна Джули, и в воздухе разлилось дразнящее напряжение субботнего вечера, шипучее и пряное, как сидр». — Ой, девочки, глядите, Фрэнсис Мэкки, — сказала в пространство Мэнди, пихая подруг под ребра. — Ну и причесован, весь такой воображает из себя. — Приветик, девчонки, — улыбнулся я. Мэнди маленькая и темноволосая, вся в бахроме и потертой джинсе, на меня даже не взглянула. — Будь он мороженым, он бы сам себя залезал до смерти, — сообщила она подругам. — Нет уж, пусть лучше меня кто другой залижет, — ответил я, приподняв бровь. Девчонки прыснули со смеху. — Слушай, Фрэнки! — начала Эмельда, тряхнув кудряшками перманента. Мэнди хотела узнать. Мэнди взвизгнула и бросилась зажимать ладонью рот Эмельди, которая увернулась и продолжала. — Мэнди говорит, чтобы я спросила. «Заткнись — Заткнись! Рози засмеялась. Эмельда поймала руки Мэнди и отвела в сторону. — Она говорит, чтобы я спросила, не захочет ли твой брат пойти в кино, но не фильм смотреть, а... Эмельда с Рози зашлись в хохоте. Мэнди... Закрыла лицо ладонями. — Ну ты зараза, я вся красная. — И по делу, — сказал я ей. — На малолеток зариться. Он только начал бриться, между прочим. Рози от хохота согнулась пополам. — Да не он, не Кевин. Она, прошая и Мельда задыхалась, не захочет ли шай пойти с ней. Она чуть ли не рыдала от смеха и договорить не смогла. Мэнди пискнула и снова уткнулась в ладони. — Сомневаюсь, — сказал я, с сочувствием покачав головой. Мужчины в роду Мэйки никогда не имели проблем с дамами, но Шай был единственный в своем роде. К тому времени, как я стал достаточно взрослым для действия, я считал совершенно естественным, видя пример Шая, что если хочешь девочку, она сама прибежит. Рози как-то сказала, что Шаю достаточно взглянуть на девчонку, чтобы у нее расстегнулся лифчик. «Нашему Шаю приятели дороже, ну, вы понимаете, подружки снова заржали». Какая прелесть, эти стайки девчонок, словно завернутые в яркую бумагу подарки, которые хочется пощупать и посмотреть, не найдется ли среди них одной для тебя. От мысли, что самый лучший из подарков целиком принадлежит мне, я чувствовал себя Стивом Маккуином, не хватало только мотоцикла, а то я подхватил бы Рози и взлетел прямо над крышами. «Вот я так и скажу Шаю, что ты на него поклеп возводишь», — крикнула мне Мэнди. Мы с Рози тайком переглянулись. — К тому времени, как Мэнди расскажет Шаю, я буду в недосягаемости, за морем. Да рассказывай, — кивнул я. — Только мамаше моей не говори, ее нужно деликатно подготовить. — Мэнди его обратит, правда, Мэнди? — Ну, Мель, да вот клянусь. Из двери номер третьего вышел мистер Дейли. Он подтянул штаны, сложил руки на груди и прислонился к дверному косяку. — Добрый вечер, мистер Дейли, — поздоровался я. Он и виду не подал, что слышал... Мэнди и Эмельда подобрались, искоса поглядывая на подругу. Мы ждем Джули, сказала Рози. Прекрасно, ответил мистер Дейли. Я с вами подожду. Он достал мятую сигарету из кармана рубашки и начал аккуратно обминать ее. Мэнди сняла с джемпера пушинку и принялась ее разглядывать. И Эмельда одернула юбку. В этот вечер даже мистер Дейли радовал меня. И не только мыслью о том, с каким лицом он проснется в понедельник утром, я сказал. «Вы сегодня смотритесь таким щеголем, мистер Дейли? Собрались на дискотеку?» На щеке у него дернулась мышца, но он не отрывал взгляда от девочек. «Гитлер, чертов!» — шепнула Розе, запихивая руки в карманы джинсовой куртки. «Пойдем поглядим, где там Джули застряла?» — предложила Эмельда. «Розе пожала плечами. Можно». «Пока, Френки, улыбнулась Мэнди, показав ямочку на щеке. «Передай от меня привет Шаю». Роза повернулась, еле заметно опустила века, чуть вытянула губы, подмигивание и поцелуй, взбежала по ступенькам номера четвертого и исчезла. С улицы и из моей жизни. Сотни ночей я провел без сна, лежа в спальном мешке в окружении вонючих рокеров и кита муна, прокручивая в голове те последние пять минут, пытаясь отыскать хоть какую-то подсказку. Я думал, что свихнусь к чертям собачьим. Должно быть что-то, обязательно должно, но, видит Бог, я не пропустил ничего. А теперь вдруг получалось, что я вовсе не съехал с катушек, и не самый легковерный дурачок в мире. Возможно, я просто был прав, это все-таки разница. В записке ровным счетом ничего не указывало, что она адресована мне. Я счет это данностью, решив, что я единственный, кого Рози бросила. Но изначально-то предполагалось, что в ту ночь брошенными окажутся очень многие. Записка могла предназначаться родителям и подругам Рози. В сей Place. В нашей бывшей спальне Пав схрапнул, словно полузадушенный водяной буйвол. Кевин забормотал во сне и, повернувшись на бок, откинул руку и хлопнул меня по лодыжкам. За окнами ровно и тяжело лил дождь. Я всегда стараюсь идти на шаг впереди возможных подлянок. Вот и теперь все выходные придется разрабатывать версию, что Рози так и не покинула «Фейтфул Плейс» живой. Утром, как только удастся убедить семью Дейли, что для них лучше оставить чемоданчик в моих умелых руках и не вызывать полицию, нужно будет поговорить с Эмельдой, Мэнди и Джули. Ма поднялась часов в семь, за шумом дождя послышалось кряхтение пружин, она вылезала из кровати. По дороге на кухню Ма остановилась на пороге гостиной И с минуту глядела на нас с Кевином, думая, бог знает о чем, я не поднимал век. Наконец она как-то странно шмыгнула носом и пошла дальше. На завтрак стол ломился от яств. Яичница, бекон, жареные сосиски, кровяная колбаса, жареные гренки, жареные помидоры. Ма явно на что-то намекала. То ли, гляди, мы и без тебя прекрасно живем, то ли я по-прежнему надрываюсь ради тебя, хоть ты и не заслуживаешь. А может, и... Ты... Если тебя хватит удара от всего этого, мы будем квиты. А чемоданчики не вспоминали. Видимо, мы старательно изображали счастливый семейный завтрак, и меня это устраивало. Кевин уплетал за обе щеки и тайком бросал на меня взгляды через стол, как ребенок, изучающий незнакомца, паел молча, только иногда всхрапывал, требуя добавки. Я одним глазом поглядывал в окно и обрабатывал ма. Спрашивать в лоб не годилось. Я бы только заработал головомойку. Срочно понадобилось знать про Ноланов. «А что с нами случилось? За двадцать два года тебе наплевать, да?» «Сполоснуть и повторить. Дорожка в мамен информационный банк лежит через переулок неодобрения. Вчера вечером я успел заметить, что номер пятый выкрашен в чрезвычайно миленький оттенок розового, гарантирующий парочку взрывов негодования». «Номер пятый неплохо отделали», — предоставил Яма возможность возразить, — Кевин посмотрел на меня, как на умалишенного. «Выглядит, как будто телепузики сблевали», — сказал он, кусая гренок. Ма поджала губы. «Яппи», — сказала она, как поставила диагноз. «Оба работают в информационных технологиях, или как там это называется. Помощницу по хозяйству завели, представляешь? Иностранка, девица из России, что ли? имечка у нее не выговоришь». Сыночку только год, спаси Господи, а маму с папой он неделями не видит. Вообще не понимая, зачем им ребенок. Я вставлял ахи и охи в нужных местах. А Хелли где теперь? И миссис Маллиган?» Хели перебрались в Телла, когда владелец продал дом. Я вас пятерых одна подняла в этой самой квартире без всяких помощниц по хозяйству. А это Фифа, небось, обезболивающее затребовала, когда рожала. Ма вылила еще одно яйцо на сковородку. Па оторвался от сосисок. Ну ты даешь! — прохрипел он. — Миссис Маллиган померла, тому уж пятнадцать лет. Ей восемьдесят девять стукнуло. Это отвлекло Ма от обезболенных Яппи. Смерти нравится ей больше. — А ну-ка угадай, кто еще умер? Кевин сделал большие глаза. «Кто — Кто? — спросил я послушно. — Мистер Нолан. Ни дня в жизни не проболел, а грохнулся прямо посреди обедни, сразу после причастия. Обширный инфаркт. Каково? — Спасибо, мистер Нолан, я получил шанс. — Ужасно, — сказал я, — упакуй, господи. — Я же в свое время гулял с Джули Нолан, а с ней что? — В Слайгу подалась, — сказала Мас мрачным удовлетворением, как будто город находился где-нибудь в Сибири, выгребла мученическую порцию яичницы на свою тарелку и присоединилась к нам за столом. Она уже здорово шаркала, больные суставы давали о себе знать, в аккурат, как фабрика переехала. А потом Джули на похороны заявилась. Физиономия сморщенная, как усла на заднице. Все от солнечных ван. «Куда ты ходишь на месу, Фрэнсис?» Па фыркнул. «Когда как?» — ответил я. «А Мэнди Калин тут?» «Маленькая, темненькая такая, в шайбу была влюблена». «Они все по шаю сохли», — улыбнулся Кевин. «Когда я подрос, начинал с девчонок, которые шаю упустили». «Мелкие шлюховоды, вот вы кто!» — сказал Па с плохо скрытым одобрением смотрите ка на него!» — хмыкнула Ма. «Мэнди вышла за симпатичного парня с Нью-стрит. Теперь она Мэнди Брофи, двое детей и машина. А наш шай все профукал, не подсуетился вовремя. «И ты, юноша!» — Ма нацелилась вилкой в Кевина. «Если за ум не возьмешься, тем же кончишь!» Кевин уставился в тарелку. «А что я? У меня все нормально. Рано или поздно придется остепениться. Нельзя же всю жизнь хаханьки. Он какой здоровый вымыхал Я не уловил смысла этой перепалки и несколько встревожился не от недостатка внимания, а от подозрений в излишней болтливости Джеки. — Так Мэнди все еще тут? — спросил я. — Надо будет зайти, раз уж приехал. — По-прежнему в девятом, — с готовностью отозвалась ма. Мистер и миссис Каллен в цокольном этаже, а Мэнди с семьей в остальных двух за родителями приглядывает. Такая замечательная девочка, маму в клинику возит, на обследование каждую среду. Это насчет костей. А по пятницам в ритмичный плеск дождя за окном вплелся какой-то посторонний звук. Я отключился от ма, шаги приближались, и не одна пара ног, голоса. Я отложил нож и вилку и быстро шагнул к окну. Фрэнсис Мэкки, прости господи, что это еще за... Словно не было всех этих лет. По улице шла Нора Дейли. Вылитая сестра. Мешок для мусора где? Спросил я. — Ты не доел? — рявкнула Ма, ткнув ножом в сторону моей тарелки. — Я тут готовила, старалась. Сядь и доешь. — Потом. Где у вас мешки для мусора? Ма выпятила все свои подбородки, собираясь в бой. — Не знаю, как ты теперь живешь, но в моем доме еду не разбазаривают. Вот доешь, потом будешь вопросы задавать. — Ма, мне некогда. Дейли приехали. Я вытянул ящик, где раньше обитали мешки для мусора, а теперь поселились круженные салфеточки. — Задвинь ящик. Командует, как будто живет тут. Кевин... Умница опустил голову и молчал. — А с чего ты взял, что Дейли захотят увидеть твою рожу? — поинтересовался па. — Они ведь наверняка считают, что ты во всем виноват. — Шарит тут без спросу. — Наверняка, — согласился я, хлопая очередными ящиками. — Надо показать им чемоданчик, а на улице дождь намочит. — Да где эти дурацкие... — В шкафчике хоронились промышленные запасы политуры. — За языком следи. — Распустился, от маминой еды нос воротит. — Погоди-ка. — фыркнул Па. — Надену ботинки и пойду с тобой. Очень хочется увидеть физиономию Мэтта Дейли. А Оливия еще хотела, чтобы я окунул Холли во все это. — Спасибо, не надо, — ответил я. — Чем тебя на завтрак дома кормят, а? Икрой? — Фрэнк. Терпение Кевина истощилось под раковиной. Я открыл створки шкафчика и, слава Христу, обнаружил свой грааль — рулон мешков для мусора. С мешком в руках я отправился в гостиную, по дороге обратившись к Кевину... — Пойдешь со мной прогуляться? — Па сказал точно, да или не мои поклонники. Но если все осталось по-прежнему, перед Кевином не устоит никто. Братишка отодвинул стул. — Зашибенное спасибо, — сказал он. В гостиной я аккуратно обернул чемоданчик мешком для мусора. — Господи! — вздохнул я. Ма все еще продолжала. — Кевин, Винсент Мэки, немедленно вернись! И как был дурдом, так и... Кевин пожал плечами и натянул куртку. «Вот мы уйдем, и они успокоятся». «Кто вам позволил встать из-за стола, Фрэнсис? Кевин, вы слышите?» «Заткни пасть», — сказал па. «Я тут завтракаю, дай покоя». Он не повысил голоса, но от одного этого звука у меня сжались челюсти. Кевин на миг зажмурился. «Пошли отсюда», — сказал я. «Хочу догнать Нору, пока она не вошла в дом». Я спустился по лестнице, держа чемоданчик на вытянутых руках, чтобы не тревожить улики понапрасну. Кевин придержал мне дверь». Улица была пуста. Дейли уже исчезли в номере третьем. Резкий порыв ветра толкнул меня в грудь, словно преграждая дорогу. Сколько я помню, мои родители и Дейли ненавидели друг друга до глубины души. Человек посторонний надорвёт жилы, пытаясь разобраться в причинах. Когда мы с Рози только начали встречаться, я наводил справки, хотел понять, почему мистер Дейли от одной мысли обо мне взвивается под потолок, Но мне удалось лишь скользнуть по поверхности. Частично сыграла роль то, что мужчины Дейли работали на Гинессовской пивоварне, оказываясь на голову выше остальных. Солидная работа, льготы, хорошие возможности подняться. Папа Шарози ходил на курсы, поговаривал, что продвинется выше конвейера. И сейчас, как я узнал от Джеки, уже стал каким-то супервайзером. Так что Дейли выкупили номер третий у дома владельца. Мои родители недолюбливали, воображал. Дейли не терпели безработных алкоголиков и бездельников. Еще присутствовала зависть. Ма нас пятерых родила запросто, а Тереза Дейли вымучила только двух девочек и ни одного сына для мужа. Но если застрять на этой теме, то Ма начинала распространяться о выкидышах миссис Дейли. Ма и миссис Дейли временами общались. Женщины предпочитают ненавидеть друг друга в ближнем бою, где можно подлить масло в огонь. А вот пас с мистером Дейли пары слов друг другу не сказали. И дело тут не в проблеме безработицы или в акушерской зависти. Тем не менее, время от времени Па заливал глаза сверхобычного и, шатаясь, отправлялся мимо нашего дома прямо к номеру третьему. По дороге он сыпал проклятиями, пинал перила и своим призывал методы дейли выяснить отношения по-мужски. Выходили Ма и Шай, а если Ма в эту ночь мыла офисы, то Кармела, Шай и я и уговаривали папашу отправиться домой. Вся улица слушала, перешептывалась и наслаждалась, но Дейли никогда не открывал окно, никогда не включал свет. Самое трудное было вести по по лестнице на виражах. Мы пробились через дождь, и Кевин постучал в дверь номера третьего. Говорить будешь ты, предупредил я. С чего это? Оторопел он. Сделай мне приятное. Объяснишь им, откуда эта штука, а я подхвачу. Ему это, конечно, не понравилось, но наш Кеф всегда рад угодить. Он только начал объяснять мне, что свою грязную работу я должен делать сам, как дверь открылась, и на пороге возникла миссис Дейли. Кевин, добрый ут, начала она, и, узнав меня испуганно, ойкнула, как будто икнула. «Миссис Дейли, простите за беспокойство», — осторожно начал я, — «можно к вам на минуточку?» Она подняла руку к груди, Кев сказал правду насчет ее ногтей. Я не Каждый коп умеет пройти в двери мимо человека, которого одолевают сомнения. Как бы дождь не замочил, — сказал я, вильнув чемоданчиком. — По-моему, вам с мистером Дейли нужно взглянуть на это. Кевин с несчастным видом проследовал за мной. Миссис Дейли, не сводя с нас глаз, пронзительно крикнула через плечо. «Мэт — Мэтт! Ма, из гостиной вышла Нора, совсем взрослая, ее платье это только подчеркивало. — Кто? — Господи, Фрэнсис! — Он самый, приветик Нора. — Боже мой! — пробормотала Нора, затем ее взгляд устремился мне за плечо, на лестницу. Я помнил мистера Дейли этаким Шварценеггером в кардигане, но он оказался стройным, подвижным мужчиной среднего роста с очень короткой стрижкой и упрямой челюстью. Челюсть стала еще упрямее, пока он разглядывал меня. — Нам нечего тебе сказать, — произнес он. Я скосил глаза на Кевина. Он не замедлил вмешаться, мистер Дейли. Нам очень-очень важно показать вам кое-что. Ты можешь показывать нам что угодно, а твой брат пусть убирается из моего дома. Я понимаю, мистер Дейли, он никогда не пришел бы, но у нас нет выбора, ей-богу, это важно. Правда, можно мы... Пожалуйста, Кевин переминался с ноги на ногу, откидывал непослушную челку с глаз, весь такой смущенный, неловкий и встревоженный. Выставить его из дома все равно, что выдворить за порог ласкового Колли. Неудивительно, что малыш в цене. «Мы бы не посмели вас беспокоить», — добавил Кевин, — «но просто у нас нет иного выхода. Хотя бы пять минут». Через мгновение мистер Дейли еле заметно, с неохотой кивнул. «Я бы отдал приличные деньги за надувную куклу Кевина, чтобы возить ее в машине и доставать в случае необходимости».